Вторник, 10 июня 1914 года. Тярлева. Вчера вечером у нас объявилась старуха. Я было подумала, что она родственница Нила, уж больно похожа издали. Но оказалось, что старуха, благородная дама, та самая ведьма, о которой говорил Ика. Старуха завела разговор о муже, расспрашивала о нём, Когда я отказалась рассказывать, она резко заявила, что мой муж взял принадлежащую ей фамильную драгоценность, отдав взамен дешевую подделку. Она понадеялась на безупречную репутацию городского ломбарда, к тому же свою личность хотела сохранить в тайне, а мой муж обокрал ее, однако сам не знает, во что ввязался». Поскольку ожерелье сделал ее знаменитый прадед, то нам должно знать, что его изделия отличаются своеобразной компоновкой и мистической идеей, подделать которые невозможно. Ожерелье с изумрудами — оригинальная и тонкая работа, неповторимая в своем исполнении». Но кто бы ни владел ожерельем, тому оно непременно приносило несчастье из-за основного изумруда, добытого кровью. Хранить его — крест ее семьи. Какая-то история, связанная с магией. Безонного плохо и сонным не жизнь. Если бы не долги сына, она ни за что и на час не рассталась бы с ожерельем, а теперь проклятие падет на нас. Мой муж-вор и достоин поплатиться за кражу, и так далее, и тому подобное. Я не знала, что отвечать, и только хватало воздуху ртом. Вместе со старухой пришёл чёрный, как уголь, кот и не уходит до сих пор. Прошка его накормила, но я не могу на него даже смотреть, мне страшно. Единственное, что я поняла, старуха не будет требовать жерелье через суд». «Я не хочу иметь с Икой больше никаких дел. Нет, я не верю в сказки насчет проклятия. Это очень несовременно и глупо, но Ика повел себя глубоко непорядочно. Я не могу быть замужем за таким человеком».